Глава 13. Ждал, ждал, и вот в мертвейший час ночи сызного заработали звуки. Один в темноте Ценцинат улыбнулся. Я вполне готов допустить, что и они обман, но так в них верю сейчас, что их заражаю истиной. Были они еще тверже и точнее, чем прошлой ночью, не тяпали сослепу. Как сомневаться в их приближающемся поступательном движении? Скромность их, ум, таинственное расчетливое упрямство, обыкновенной ликеркой или каким-нибудь чудаковатым орудием —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 пробирающийся сквозь ночь, сначала стал, как бы соображая, враждебны или нет встречные стуки, и вдруг возобновил свою работу с такой ликующей живостью звука, которая доказывала Ценценату, что его отклик понят. Он убедился, да, это именно к нему идут. «Его хотят спасти»,